Зоя Вальц. Группа жертв, считает Михаил Обухов. Необходимое пояснение. Группа жертв художественное произведение, в котором происходят полностью придуманные события, истории, персонажи, топонимы, организации и предметы материальной культуры, встречающиеся на страницах книги, являются плодом творческого вымысла либо упоминаются и используются исключительно в целях создания образной концепции романа. Любое сходство с существующими людьми и реальными происшествиями является непреднамеренным и случайным. После тёмного грота, из которого выплыл Райнвальд, коралловый риф оглушил своим великолепием. Лучи солнца падали в воду, наполняя её свечением, и игриво отражались от ярких спинок подводных обитателей. морской мир жил своей неспешной жизнью. Дивная вселенная, столь же враждебная по отношению к пришельцам с суши, сколь и прекрасная. Райнвальд напомнил себе ничего не трогать. Он завис в толще воды и замер. Будучи опытным дайвером, он не единожды погружался в воды Красного моря, но всякий раз поражался царящему на рифе спокойствию и испытывал восторг от разнообразия здешней фауны. Риф Марса Алам — Был одним из немногих мест, где Максим Рудольфович Райнвальд, следователь по особо важным делам Следственного комитета, мог позволить себе отрешиться от суеты и забот. На морском у дне он отвлекался от мыслей о дне человеческой морали. Следователь работал в отделе, который истекали из дела о самых кровавых и необычных преступлениях. Красное море было для Райнвальда местом силы, где он набирался энергии и восстанавливал внутренние ресурсы. Как бы следователь не бравировал своим профессиональным цинизмом и не верил в человечество, преступный мир всегда находил, чем удивить Райнвальда. Вода была кристально чистая и прозрачна. Вокруг сновали удивительные рыбы разнообразных форм, размеров и окрасок. Подводным жителям, казалось, не было никакого дела до фигуры аквалонгиста. Стайка полосатых юрких карасей пронеслась мимо Райнвальда у входу к Королевского сада. Следователь двинулся за ними. Завидев незнакомца, пухлогубая рыба Наполеон с любопытством подплыла ближе. Рейнвальд не удержался и погладил рыбу по голове. Состроив скорбную мордочку, Наполеон отплыл на безопасное расстояние, держа, однако, следователя в поле зрения. В сопровождении нового спутника Рейнвальд подплыл ближе к кораллам. Тут развились рыбы-ангелы и рыбы-попугаи. Степенно проследовала мимо величественная крылатка. Из расщелины под слиповато щурись высунула нос опасная мурена, но убедившись, что пришельцы не проявляют к ней внимания, успокоилась и скрылась в норе. Под дню глубоким кораллам у самого дна мелькнула краснополосатая рыба-солдат. У подножия рифа, там, где коралловый сад переходил в песчаную аллею, Райнвальд заметил зарывшегося в песок ската и всплыл повыше, чтобы не столкнуться с ним. Следователю совсем не хотелось выяснять, насколько тот ядовит. Рыбы-бабочки, встревоженные резким движением дайвера, брызнули в рассыпную. Райнвальд неподвижно повисел подли рифа, и спокойствие в подводном мире восстановилось. На глазах следователя улитка-конус, безобидная с виду расписная ракушка, что лежала среди кораллов, выстрелила зубом в проплывающую мимо рыбку. Парализованная токсичным ядом конуса, рыбка медленно упала на дно. За вооруженной колонией шипастых морских звезд Рейнвальд не сразу заметил лениво приближающуюся тень. Крупная рыба в окружении мелких сателлитов неспешно подплывала к следователю. Акула. Сердце пропустило удар. Рейнвальд заставил себя успокоиться и дышать ровно. Ему доводилось сталкиваться с акулами прежде, но те были маленькими и безобидными. Рыба, что сейчас висела на расстоянии вытянутой руки от него, напоминала двухметровую серую торпеду, хищную и непредсказуемую. Стараясь не делать резких движений, следователь медленно повернул голову, оценивая обстановку. Другие дайверы, с которыми он приплыл на риф, находились слишком далеко и пока не видели потенциальную угрозу. Хищница едва заметно подруливала грудными плавниками, удерживаясь на месте и стабилизируя положение тела. Тёмные глаза неотрывно смотрели на Роинавальда. Рот, полный треугольных зубов, дёрнулся. Исследователь готов был похлестаться, что акула криво ухмыльнулась ему. Рыба однако не выказывала злости, не демонстрировала намерения напасть, а, казалось, с любопытством рассматривала диковинную зверушку, заплывшую на её территорию. Райнвельд, памятуя, что хаотичные движения в воде воспринимаются акулами агрессивно, изо всех сил старался не допустить перехода тревоги в панику. Серая хищница была идеальной машиной для убийства. И между тем гармонически красивый Рейнвальд любил рыб. Внезапно акула дёрнула левой ноздрой, словно принюхиваясь, и сразу же повернула голову влево. Что-то учуев, рыба дала себе секунду на размышления, великолепным заносом лиха развернулась и быстро устремилась прочь. Следотель, стараясь успокоить колотящееся сердце, наблюдал за завихрениями воды, оставляемыми хвостом акулы. Спешащую хищницу пыталась догнать свита серебристых мальков. Чрез вниманию в коралловом саду ничто не напоминало о визите грозной рыбы. Осознав, что из-за стресса он увеличил потребление кислорода и исчерпал баллон раньше намеченного времени, Райнвальд решил всплывать. В последний раз он проводил уплывающую акулу взглядом и похолодел. Рыба выдвинулась в сторону затонувшего вдали судна и теперь бесшумно кружила около изучавшего ботаквалангиста. По всей вероятности, тот был фанатом река. Погружение на затонувшие суда и увлёкшийся кораблём не замечал сируй хищницу. Неожиданно акула ринулась вперёд и боднула дайвера головой, затем, извернувшись, пнула потерявшего ориентацию человека мускулистым боком и впилась зубами в ногу ныряльщика, сомкнув мощные челюсти. От боли дайвер резко согнулся и судорожно задергался, тем самым распаляя хищника ещё больше. Первым порывом Райнвальда было броситься на помощь, но дышать было практически нечем, голова уже начинала кружиться. Сработал датчик кислорода, возвещая о дефиците смеси. Следователь бессильно наблюдал за расправой, понимая, что самое правильное сейчас всплыть и вызвать помощь. Чередуя укусы и удары, акула терзала жертву. Вода замутилась кровью, скрывая происходящее. Через минуту всё было кончено. Рыба выпустила жертву из пасти. и та, переворачиваясь, упала в неглубокий каньон, образованный двумя коралловыми эргами. Заглянув в расселину, акула попыталась просунуть в нее рыло, но не пролезла, встряхнулась и неспешно покинула место расправы. Рыбки-сателлиты, кружившие в отдалении, вернулись и с Витой сопровождали своего победительного хозяина. Датчик кислорода Рейнвальда верещал как оглашенный. Рискуя получить баротравму, следователь максимально быстро всплыл на поверхность скользя по металлическому трапу, забрался на яхту и, сдернув маску, сбивчиво сообщил команде о происшествии. В воде один за другим показывались головы всплывавших аквалангистов, очевидно, также ставших свидетелями страшного нападения. Пока следователь избавлялся от ставших уже ненужными баллонов, по радио вызвали подкрепление с берега для спасательной операции, а надевшие гидрокостюмы члены команды готовились к погружению. В руках они держали шарк-дарты. разработанная когда-то ВМФ США средство против акул представляла собой гарпун с патроном, наполненным изжатым угольной кислом газом. Убедившись, что делается всё возможное, Райнвальд уселся на палубу и, прислонившись спиной к борту яхты, смотрел в небо. Сердце никак не хотело успокаиваться. Жаркое экваториальное солнце, режущим глаз диском висело в пронзительном синем небе и равнодушно опаляло воды Красного моря, как делало это уже многие и многие века.